7. Когда я брел незнакомой сумрачной улочкой, решив чуток размять цифровые ноги и поплутать в этом небольшом хаосе перекрестков и переплетений дорог и дорожек, меня попытался толкнуть в плечо невысокий худощавый парнишка-игрок со странными размытыми зелеными буквами и цифрами над головой. Этот мельком замеченный факт меня так зацепил, что я прекратил улюбоваться покрытыми цветущими водорослями старыми каменными стенами и отшагнул в сторону. Неопознанный мной игрок заранее выставил плечо для столкновения. Им вперед он и пролетел, мимо меня, подставляя спину под хороший удар гарпуном. Буркнув что-то вроде откровенно фальшивого «Ой, я случайно!», он ускорился, разок оглянулся через плечо и, поймав мой пристальный взгляд, поспешно юркнул в боковой переулок, затерявшись в крутящихся там зыбких тенях. «Серые кораллы!» Пробормонтал я, придерживая ладонью карман и прикрывая его полой старого драного бурового плаща. Плащ вообще-то на пятнадцатый уровень не содран мной с коралловой мёртвой ветки на оставшейся позади улочки. Я сам не знаю, зачем так поступил. Что-то внутри среагировало на эту драную, грязную, тёмную тряпку. Это вот сочетание и подкупило. Стоило накинуть плащ на плечи, и я разом превратился в того, кто идеально соответствует этим окраинным улочкам приглубья Недостойным доверия закутанным в тряпки личностям, что подпирали стены улочки и воровато шмыгали в переулках. Гетто. Вот то слово, что пришло мне на ум, когда я оказался в квартале серых кораллов, а ведь он расположен в всего шагах в пятистах от моего арендованного склада, что также нависает над кромкой обрыва. Но там твердо стоящий на ногах торгово-складской район, а здесь развал. Кости какие-то вон на дне маслянисто-поблёскивающей лужи лежат. Лужа! Под водой! Хотя такое я уже замечал не раз. Это не вода, а что-то более густое и тяжёлое, упорно не нежелающее смешиваться с обычной солёной водой. От своего склада я и решил прогуляться пешочком. И прогулялся, всё более расширяющимися глазами, наблюдая за тем, как плывущие мимо постройки становятся всё более грязными, мрачными, Неухоженными и даже заброшенными А вот следы обширного термитного пожара Что сожрал пяток домов по этой стороне улочки А другую лишь опалил Еще сто невеликих шагов И я изумленно уставился на зияющий провал По внешней стороне улицы Будто дыра во рту Тут некогда стояли дома Но они выпали Рухнули в подводную пропасть по какой-то причине и исчезли в темной опасной глубине, оставив после себя лишь торчащие кирпичные и коралловые зубья. «Серые кораллы», — повторил я, торопливо выходя на середину сузившейся улочки. Услышав шорох, вскинул голову и увидел, как за краем крыши исчезает стремительная тень, что попросту перепрыгнула улицу. Вниз падали крутящиеся в воде частички грязи. «Рыбы плавают, они прыгают». проворчал я, запахивая драный плащ поплотнее. Всплывший в голове вопрос «А почему у прыгуна было четыре ноги?» я постарался изгнать из своей головы. Туда же следом отправил и второй вопрос «А почему эта прыгучая странная тень двигалась от вот этой ничуть не милой и нереспектабельной постройки, что и являлась, похоже, моей целью?» Я остановился у фундамента некогда существовавшей здесь ограды, что окружала с трёх сторон высокую башню, покрытую чёрными плетьями мёртвого водорослевого плюща. Башня выглядела как брезгливый прохожий, увидевший дохлую кошку в луже. Она казалась отшатнувшейся от ненравящегося ей зрелища, и я вполне понимаю эту башню. Не знаю, что на этой мрачной улице когда-то произошло, но она вызывала жгучий интерес и страх одновременно. Тут были пожары. Тут явно случилось локальное днотрясение, Произошло несколько обрушений, а судя по выжженным силуэтам на некоторых стенах, тут частенько убивают с помощью термитных огнеметов. Жуть. Но вполне соответствует названию. Улица опаленного существования. Квартал серых кораллов. Приглубье. Край солнечной воды. Таков полный адрес. Калитка нашлась на положенном месте, но ей явно не пользовались по вполне понятной причине. Проход между двумя массивными столбами с разбитыми фонарями в навершиях перекрыт паучьими тенетами. Грязная паутина сама по себе выглядит страшновато, колышась в тихих струях подводных мелких течений. А тут еще влипшие в нее скелеты рыб, треснувшие ракушки со свисающими из них грязными остатками чего-то. Перебраться через упавшую с фундамента ограду. Я отсюда вижу множество паутин, развешенных по крохотному дворику перед накрененной башней. «Но даже если не влипну, как муха, это могут счесть преступлением, нарушение частных границ и все такое». «А это что?» Заметив в правом привратном столбе правильной формы дыру, я заглянул внутрь и увидел медную позеленевшую цепь. «Колокольчик дверной?» Пожав плечами, я сунул руку в дыру, схватился покрепче за цепь и дернул. Раздавшийся на треснутый, но достаточно звонкий гул меня порадовал. он исходил от башни. Но тут цепочка в моей руке шевельнулась и резким захлестывающим движением плотно оплела мою ладонь и запястье. Я дернулся назад и не преуспел. Ноги взлетели в воду, я забарахтался, как малек на крючке, сумев опуститься, от души выругался и... услышал мерзкий злобный смешок. Резко обернувшись, Увидел три скрытые темно-серыми плащами фигуры, выходящие из безымянного темного переулка. Объяснять причину своего смеха им не пришлось. Их развеселил попавшийся я. Радость в их следующих смешках тоже вполне объяснимо. Из рукавов показались и блеснули лезвия ножей. Проклятье, надо же было так глупо вляпаться. Я еще сильнее, напрягая каждый цифровой мускул, Проклятая цепочка продолжала с легкостью удерживать меня. «Не трепыхайся, рыбешка!» — прохрипел идущий впереди безликий злыдень, выдохнув из-под капюшона облако серой мути. «Вот черт! Это еще что за жуть?» «Тебе будет не очень больно!» — поддержала первого-вторая фигура, вытягивая из другого рукава еще один нож с очень длинным изубренным лезвием. «Твое сердце так бьется!» Тоненько проныл третий. Рванувшись еще раз, безуспешно, я поспешно проверил свой статус, заодно лихорадочно перебирая в голове все имеющееся имущество. Статус «Я здоров», имущество «Ноль». Все недавно купленное я доставил в арендованный склад. При себе только, выхватив из кармана шнурок с навязанными узелками и вплетенными косточками, я на весь переулок зло рявкнул, обращаясь к едва заметно светящемуся окошку в вершине отклоненной от меня башни, «Я к пауку-дросу, послан достопочтимым пауком-мруком, что живет в разрушенной башне в яслях-приглубья!» «Мы убьем тебя и пожрем твою душу!» У первого вновь вырвалось облако серой муки из-под капюшона. «Эта улица точно по возрастному рейтингу не ниже плюс восемнадцати. Святой океан! Кто эти хмыри?» «Я к пауку-дросу, от паука-мрука! У меня письмо!» «Мы тебя уб...» Подошедший почти вплотную злодей не успел договорить. Его отшвырнула рухнувшая с водных небес огромная раздутая паучья туша. Ударившие волосатые лапы отшвырнули нападающих, удерживающая меня цепочка разжала свой хват и... Я взлетел, уносимый явившимся гигантским пауком, вверх к башне. Мы не летели, нас втягивала звенящая паучья нить. Болтая ногами в воде, я смотрел вниз на отступившие ко входу в темный переулок зловещие фигуры, что едва не «пожирали мою душу». Это просто красочные слова, меня банально хотели грабануть, но облако серой мути выглядело страшновато. «Письмо!» проскрежетало у меня над духом Вздрогнув, едва не шарахнувшись и не выпав из окна, меня поставили на широкий подоконник спиной к выходу, Я поспешно вытянул руку по направлению к светящимся в темноте глазам. «Много глаз! Много страшных глаз!» Я уже не раз видел подводных пауков. Если сначала они вызывали какой-то внутренний подспудный страх, то сейчас я уже давно привык. Пауки меня не пугали. До этого момента. Дросс был другим. «Какой-то иной вид? Национальность? Другая паучья раса? Больше размер, больше черноты». Больше шипов и волос на лапах. Глаза же, наоборот, мельче. А еще каждая лапа оканчивается целым веером складывающихся и раскладывающихся чуть загнутых когтей. Одна из таких лап ловко забрала веревочное письмо и поднесла к светящимся глазам. Еще одна лапа почти гостеприимно указала на приделанную к стене у окна каменную лавку, заваленную рыбьими хребтами. «Садись!» «Чужеземец Бульквариус!» Шипящий голос не внушал ровным счетом никакого доверия. «Хм, собрат Мрук говорит, что тебе можно доверять хотя бы от счастья!» «Даже обидно», — признался я, смахивая со скамьи трещащие хребты и опускаясь на камень. Одновременно с этим я вернул на лицо свою обычную улыбку. Я не подвел паука Мрука. «Да, не подвел, но он тебя и не испытывал». — Скажи мне, чужеземец Бульквариус. — Можно просто Бульк. — Что ты думаешь о пауках-дрэнгах? — Я... Помедлив, я признался. Я пока ничего о них не знаю. Мрук ведь из другого рода? — Да. Да, мрук из паучьего рода Луртов. Я из рода Дрэнг. Я боец, сокрушитель и пожиратель. Был им когда-то. Сейчас же я старый паук, что живет в падающей башне. Это дело личного выбора, — тихо ответил я, невольно вспомнив свои недавние позорные похождения в реальном мире. Все можно изменить. Изменить к... К лучшему. К светлому. К более... «Выгодному!» — с широкой улыбкой ответил я, откидываясь на каменную стену и прижимаясь к ней затылком. Так было куда удобнее разглядывать смутную тень нависшего надо мной огромного паука. «Любой арахнофоб, окажись он на моем месте, уже корчился бы в судорогах». «Ты говоришь мудро, но кто знает твои истинные мысли, что бродят за тоненькой головной скорлупкой этого смешного...» «Ореха у тебя сверху!» Страшенная когтистая лапа почти коснулась моего лба и снова отдернулась. «О чем ты думаешь, юный ахилот О чем ты думаешь чаще всего?» «Деньги!» — мгновенно ответил я и ответил четко, громко и решительно. «Я думаю о заработке!» «А как же извечная борьба света и тьмы, столкновение двух миров...» «Древняя история, что полна боли и сокрушённых надежд!» «В каждом твоём слове я слышу звон золотых монет, паук-дрос!» «Занятно!» — проскрежетал отодвинувшийся паук из рода Дрэнк. «Обычно чужеземцы грезят подвигами, великими свершениями!» «Если это принесёт мне выгоду, почему нет?» — пожал я плечами. Я трудяга, наемник, путешественник, торговец, но я не мечтатель, праздно сидящий на одном месте и ждущий чуда. Под лежачий камень вода не течет. Есть такая старая поговорка. Есть поговорка подревнее, юный ахилот но смысл тот же. Какая поговорка? Коготь не воткнешь, сладкая кровь, «Не брызнет!» «Прекрасная поговорка!» После короткой паузы признался я. «Прекрасная!» «Скажи, Ахиллот Бульк, ты готов выполнить мое поручение?» «Поручение старого паука Дросса!» «Но без награды!» «Я должен тебя испытать!» «Я готов работать на перспективу», — кивнул я. «Непонятные, замысловатые слова, что вылетают из тонкой скорлупки на твоих плечах, я готов работать на будущее. Что ж, тогда посмотрим, куда будущее нас заведет». «Согласен. Один вопрос. На меня едва не напали у твоих ворот». «Случается». Грабители не удивляют, но один из них выдыхал что-то серое, серое клубящееся облако. «Тьма! Тьма всегда рядом, юный ахилот. Даже свет отбрасывает тень. А в этой тени живут те, кто недоволен сложившимся порядком. Но мы еще поговорим об этом позже. Возможно. А пока... Скажи, бывал ли ты хоть раз в городке Сетс? Знаком ли тебе паук Аквальтус, что владеет в том городе трактиром? Не бывал, не знаком. Но буду рад исправить это упущение. Мне туда? Да. Требуется доставить Аквальтусу небольшую посылку, не открывая ее». «Не заглядывая, даже не нюхая, ты исправишься, юный Ахилот Бульк?» «Справлюсь», — уверенно кивнул я, вставая. «Отправлюсь прямо сейчас, где посылка?» «Мне нравится твой настрой. Нравится. Может, собрат мрук и не ошибся насчет тебя?» Приглубье и сет-сенс практически соседи. Я помнил мельком виденную на площади карту путеводных течений и запомнил ту прямую, как стрела, синюю холодную линию с белыми черточками. Очень быстрое течение, что направлено точно к великому прибрежному городу сухопутников Алькароуму, по пути проходя прямо над крышами Сетс-Сентс. Но я предпочел воспользоваться свитком телепортации, благо расстояние пустяковое и цена невелика. А я торопился. Ночь коротка. Мрачные думы старого паука непостоянны, а его накренившаяся башня может и рухнуть. Да, я торопился. Меня гнала вперед жажда денег, но не просто денег, не просто хорошего заработка. Нет, я уже неплохо умею зарабатывать себе на жизнь, с каждым днем становлюсь в своем деле чуть лучше, нахожу чуть больше полезных связей, выискиваю и запоминаю на будущее новые финансовые пути. Вот только все это... «Медленно. Слишком медленно идет рост, а обороты вообще не увеличиваются, особенно если это касается продажи предметов за реальные деньги. Да я в первые свои дни в Вальдире больше реальных денег зарабатывал, чем сейчас. И я ведь без дела не сижу, прикидываю, приглядываюсь и особо не рискую. В этом, кажется, и проблема. Мне нужно рисковать, мне нужно ходить по грани. Почему?» Потому что до меня теми же путями прошло уже столько сметливых и чующих деньги игроков, что мне только и остается, что подбирать редчайшие оброненные ими крошки с денежного стола. Мой охват – зеленые новички при деньгах, которые пока не нашли себе более надежных поставщиков. А они найдут. Где есть спрос, там есть и предложение». Грубо говоря, если я хочу зарабатывать хотя бы столько же, как сейчас, мне вообще не надо расти в уровнях, мне не требуется посещать новые локации и вообще мне следует закрыть все свои начинания и сосредоточиться только на одном – ракушье мелководье. Туда из приглубья постоянно стекаются новички, там моя мелкая финансовая лагуна, там я всегда найду того, кто купит качественный гарпун, меч или же арбалет на 10, 15 или 20 уровень. Три-четыре продажи в день, и мне не только на жизнь хватит тихую и без излишеств, но я еще сумею раздать остатки долгов, починить родительский дом и, может, даже накопить на подержанную машину. Именно «подержанную» я запомнил абзац из последней прочитанной статьи о финансах, где некий искушенный в деньгах Ахиллот утверждал, что столь же глупо приобретать новую подводную грузовую карету, как было бы глупо покупать в мире реальном новое авто. Я еще не разобрался толком почему, но запомнил. Но я сейчас вообще не об этом, нет. Я... Я увлекся. Вальдира поглотила меня. Я распыляюсь во все стороны, судорожно пытаюсь успеть везде, но не успеваю. И это может даже неплохо, приключений хватает, веселья с избытком. Проблема в том, что я не хочу торчать дни напролет в мелководье, совершая одни и те же маршруты вроде... Торговая лавка, геммы, мелководье, ЛК, снова торговая лавка. И так по вечному кругу, где каждый полный оборот будет приносить мне реальные деньги. Может и прорвусь однажды в более денежные слои океана. Но только может быть. И это так зубодробительно скучно. Вот почему я с такой готовностью схватился за поручение почти незнакомого паука Дросса. Вот почему я принял от него небрежно обернутый в грубую водорослевую бумагу сверток, что был перетянут темной паутиной с приставшими к ней пузырьками воздуха. Заглядывать внутрь я не собирался. Даже ногтем не поскреб. Сразу убрал посылку в поясную сумку, после чего рванул за свитком телепортации. А оказавшись в сетсэнс бросился к ближайшей доске с картой городка. Изучив ее... поднялся в верхний штилевой водный слой и, не обращая внимания на огромных золотых рыбин, что кружили над самыми крышами, принялся искать нужный мне трактир. Нашел я его быстро. Трудно не заметить такую невероятную постройку. Больше всего трактиру Аквальтуса напоминал трактир. Иначе и не описать. Обычный трактир из камня и дерева. Вот только трактир, построенный руками сухопутников и для сухопутников, судя по внешнему виду. А затем трактир то ли утонул, то ли был перенесен под воду, где оказался на плоской, как тарелка вершине холма, увенчанного здоровенным воздушным пузырем, внутри коего трактира находился. И тут намечалась проблема. Я – ахилот Сухим, жгучим воздухом дышать не приучен. Сверившись с заданием, я заторопился, оборванным якорем рухнув к дорожке, что уходило в пузырь. «Вы получили задание «Доставка посылки Аквальтусу». «Старый паук Дрос поручил вам доставить посылку трактирщику-пузырятнику Аквальтусу, что держит трактир в городишке сет -Сенс. Примечание. Вас просили не интересоваться содержимым доставляемой посылки. Награда нет. Штраф за невыполнение – минус один репутации с пауком Дроссом, минус один репутации с паучьим родом Дренгов». Минус один репутации со старым пауком Мруком. Если честно, штрафы пугают. Хотя не сильно. Я ведь давно оторвался от дел с подводными пауками. Как с Еслей Приглубья вышел, так и закончились мои с ними деловые отношения. Но я, пожалуй, чудить не стану и выполню задание максимально быстро и абсолютно верно». Войти в перетянутый паутинной сетью зыбкий воздушный пузырь оказалось проще простого даже для хилота. У входа продавали одноразовые и гарантированно прочные личные аквариумы. Они представляли собой нечто крайне нелепое и, возможно, даже позорное. Ну а как еще назвать здоровенный трехколесный велосипед, который, если не брать в расчет размеры, выглядит как детский. И над этим педальным чудом колыхался водный пузырь. Я могу находиться в нем два часа, Затем запас растворённого кислорода кончится, и рыбка сдохнет. В смысле, покрутит педали на выход. Но я и ко входу-то не собирался. Отдав две медные монеты... Ну да, я ведь арендую, а не покупаю трёхколёсное убожество. Я уселся и, не обращая внимания на сдавленные смешки, въехал внутрь. К главному входу в трактиру, венчаному большущей вывеской у аквальтуса я подъезжать не стал. Я помнил указание паука-дроса и рванул по объездной узенькой тропинке, удивленно поглядывая по сторонам. Кусты малиновые и смородиновые, какая-то обыденная редиска на грядках, а вон укроп скучно куксится. А где же яркие подводные краски? Где безумное мельтешение разноцветных рыбешек? В чем вообще отличие сухопутного мира Вальдиры от мира реального? То же самое. Блам! Из разлетевшегося окна мне под колесо выпал... Огромный полуорг, что вонзился клыками в дорожку и замер, удерживая на весу одной вывернутой за спину ручищей тележное колесо, утыканное горящими свечами. В середке колеса, скрестив ноги, сидела и заливалась хохотом полуобнаженная эльфийка с едва прикрытой грудью и двумя здоровенными тесаками в руках. Тесаки были хрустальными, и внутри них метались яркие светлячки. Шустро объехав внезапную преграду, Едва не раздавив рыкнувший на меня укроп, крутя педали, я вынужденно признался. Может и есть отличие Может и есть, но небольшие. Черный вход оказался за углом и представлял собой низкие широченные воротца, охраняемые спящим детком с короткой и задранной кверху пегой-бородкой. Приподняв край соломенной шляпы, Он вопросительно на меня воззрился, единственным налитым кровью оком, что к тому же был расположен там, где должна была находиться переносица. «А вы...» — удивлённо вякнул я. «Дистрофик я, потому и мелкий», — старичок с бородкой показал в усмешке большие заострённые зубы. «Чего тебе?» «Доставка посылки», — бодро отрапортовал я, чувствуя себя последним идиотом на этом велосипеде. «Доставка трактирщику Аквальтусу». «Давай, я передам». Моя рука рефлекторно дёрнулась, но я тут же опомнился и решительно качнул головой. «Нет уж, из рук в лапы и никак иначе». «Тогда приходи завтра, с позаранку Сейчас господин Аквальтус занят». «Да вижу». Покосился я назад, где вылезшая из окна длинная волосатая паучья лапа легко сгребла полуорка вместе с тележным колесом и втащила обратно в помещение. «Ну, раз видишь, жабровый чужеземец, то кати себе!» «Сегодня», — припечатал я, — посылка срочная. От паука Дренга Дроса, что живет в приглубье. «Жди здесь», — бросил поднявшийся одноглазый дистрофик и исчез за дверью. Оттуда эхом донесся его удаляющийся голос. «И не трогай больше мандра расторопшу, нервная она, все гибрид такие». «Ага», — кивнул я закрытой двери. «Понял. Избегая глядеть на ожившие грядки, но задумчиво уставившись на трех дрыхнущих пестрых кошек, я провел следующие пару минут в тихом спокойствии. По земле и шелестящей листве ползли мерцающие солнечные пятна, что пробили себе путь через водный слой. Довольно часто следы солнечных лучей вдруг пропадали, их перекрывали темные силуэты скользящих наверху лодок и внушительных по размеру парусных кораблей». Там, на Цецентс, прямо оживленно. И неудивительно. Ведь Акальроум совсем рядом. Мне с невероятной силой захотелось продолжить свой туристический вояж, но усилием воли я сдержался. Потом будем полузатопленными древними красотами любоваться, как обещал один из виденных мной в книжной лавке потрепанных буклетов. «Путник добрый!» В голосе нависшей надо мной многоглазой туши ничего доброго не ощущалось. А вот холодная бесстрастность насекомого прямо давила, заставляя почувствовать себя мелкой рыбёшкой. Но я не поддался. Встав со своего велика, я достал посылку. В мой водный пузырь бесцеремонно вонзилась паучья лапа, что подцепила свёрток и тут же убралась за дверь, предварительно пронеся посылку перед несколькими немигающими глазами. Видимо, итог осмотра оказался удовлетворителен. Я получил сообщение о выполнении задания, а мне в водный шар воткнулась другая лапа, удерживающая обрывок веревки с узелками. «Доставка завершена. Ты справился, юный чужеземец Бульквариус. Можно просто бульк». «Спасибо», — улыбнулся я, сумев не показать удивления от того, как много знал обо мне паук-трактирщик. Бьюсь об заклад, что вся информация была каким-то образом... записано на перетягивающем посылку шпагате. Почему? Да потому что прямо на моих глазах Аквальтус небрежно бросил к забору обернутый знакомой развернувшейся бумагой кирпич, беспоучего шпагата с узелками и воздушными пузырьками. Кивнув и не став задавать уточняющих глупых вопросов в стиле «А кому отправится эта подозрительная веревка, уважаемый, и не было ли в посылке чего незаконного?», я развернулся и покатил прочь. И пока не добрался до угла трактира и не свернул за него, я буквально спиной ощущал множество сверлящих меня взглядов. И все они исходили от одного многоглазого огромного паука. Что ж, пусть сверлит на здоровье, пусть подозревает. Возможно, я самый необычный игрок вальдиры, но в этой подвернувшейся возможности меня абсолютно не интересуют чужие тайны. К морскому дьяволу все ваши тайные секреты. Лично меня волнуют только деньги. И если я прорвусь через паучьи испытания, то, может, и дотянусь хотя бы до нескольких золотых, а они мне очень нужны. Мои собственные запасы монет стремительно тают, а спонсируемые начинания не приносят пока ни малейшего дохода. Мне срочно нужны денежные вливания, пока я не потонул. Хотя, стоп, я же не могу утонуть. Тогда мне срочно нужны деньги, пока я не всплыл кверху пузом. Пока размышлял и сам себя подбадривал, успел покинуть воздушную территорию, сдать велосипед, задать пару вопросов и откланяться. Узнав, где находится ближайшая магическая лавка, я заспешил туда, коря себя на ходу. Забыл сразу купить второй свиток телепортации. Так спешил, что мысли об обратной дороге вылетели из головы. Но моя оплошность позволила насладиться поистине удивительным зрелищем. Сначала я, как и все жители и гости сего мирного городка, расположенного на песчаной отмели, услышал долгий вибрирующий звук. Звук странный, громкий и почти неслышимый одновременно. Он больше ощущался, чем слышался. Но это было лишь начало. Следом мы все почувствовали мягкий шлепок. Кто-то будто хлопнул меня по макушке и плечам, как подушкой ударили. Не сняло ни единого хита жизни, не изменился и мой статус. Я сразу проверил, испугавшись, что это атака невидимого врага, пытающегося украсть драгоценный веревочный обрывок. Но потом я увидел замершую в удивлении улицу и тоже поспешно вскинул лицо к водной поверхности. Как оказалось, там и происходило все самое интересное. Похоже, над городом проходил здоровущий военный корабль с настолько солидным водоизмещением, что его ползущая тень накрыла собой сразу пару улиц. Я видел эту мирно ползущую тень, но внимания не обратил. А теперь корабль не шел вперед, нет. Он, провалившись носом под воду, погрузившись почти наполовину, он медленно крутился, словно его захватил водоворот. Вот только никакого водоворота не было. А крутиться корабль заставляли бешено и нескладно бьющие по воде десятки весел, Огромная грибная галера с бушпритом исполненным в виде изрыгающего огонь дракона. Он на самом деле выдыхал огонь в закипевшую воду. На миг почудилось, что это не корабль, а диковинная пузатая ракета, пытающаяся взлететь прямо с океанской глади. Ни весла, ни огонь галере не помогали. Ее продолжало вдавливать в воду с неумолимостью кузнечного пресса. Смотреть на это было жутковато». Казалось, что нечто чужеродное пробило потолок родного мира и медленно вползало, изрыгая огонь и обещая рухнуть прямо на наши головы. Тишина на улицах Сетсенс была удивительная. Тишина потрясённая. Корабль дёрнулся, накренился на один борт и, как пробка из бутылки, резко ушёл вверх, чтобы через мгновение упасть на водную гладь уже всем днищем и успокоенно закачаться там. наверху. Вниз же, вылетев с его палубы, стремительно опускался... Господь штормический! Вниз с бешеной скоростью падал вниз головой огромный рыцарь, вал их как кровь в доспехах, и падал он с такой скоростью, будто плотной воды под ним не существовало, да его будто еще и подталкивали сзади. Очнувшись, я шарахнулся прочь и успел отскочить в последний момент, На место, где я только что стоял, с диким шумом рухнул алый рыцарь, проломив мостовую. Он упал, как падал, врезавшись в дно сначала вытянутой правой рукой, затем головой и плечами. В воду взвилось облако мути, а когда ее снесло прочь придонное течение, я увидел уже стоящего на одном колене и злобно ревущего красного воина, что продолжал что-то вбивать в дно. «Стоп!» «Нет!» «Погодите!» Он не вбивал руку в дно. Он пытался ее отодрать, и у него ничего не получалось. Забрала шлема а раскрылась, как уродливый цветок. Я увидел клыкастую зеленую харю, что продолжала реветь, выплевывая вместе с ревом десятки пузырей. Отмерев, я бросился на помощь к сухопутнику, успев прочитать его зеленый ник «Алый Барс», «Клан Неспящих». Схватившись за его плечо, я тут же отпрянул, я коснулся лишь одного торчащего из наплечника острова красного шипа, но у меня сняло четыреста хитов жизни. «Сумка!» — проревел воин. «На поясе! Даю доступ! Черный бинт! Черный бинт с золотом!» Упав на дно, я потянулся к сумке из темно-красной толстой кожи с красными заклепками. Откинув клапан, глянул внутрь — и аж зажмурился от блеска золотых монет, драгоценных камней, светящихся странных зелий в причудливых флаконах и прочих странных штук, которые я даже не опознал. Одно понял точно. В этой сумке поместилось содержимое минимум пяти больших туристических рюкзаков. Чёрный бинт с золотым поблёскиванием я увидел не сразу. Попробуй тут. Но увидев, схватил, махнул им перед лицом плуорка, «Я дерну! Ты мотай на кулак! На мой кулак, да? Да?» «Да!» — ревкнул я в ответ, раскрывая бинт. Рывок! В нечеловеческом усилии полуорк, выдохнув фонтан пузырей, сумел приподняться. Я тут же подсунул черный бинт под его стальной кулак с раскаленным до красна указательным пальцем. «Что там у него такое, блин?» Пара оборотов, и полуорк подлетел вверх. Он продолжал отталкиваться, и когда тянущая его вниз сила исчезла, его еще подбросило вверх. Вниз он уже не вернулся. Шлепнул ладонью по сумке, выдернул светящийся багровым светом кристалл и раздавил в стальном перебинтованном кулаке. Когда он исчез в телепортационной вспышке, я изумленно покачал головой, поскреб в затылке, глядя на выбитую в мостовую воронку. в «Воронку!» У меня в голове сейчас была всего одна мысль. «А я когда-нибудь стану вот таким?» «Ты видел?» Заорал мне в лицо подскочивший пухлый ахиллот-игрок в полосатой безрукавке, что не скрывало толстенных мускулистых рук. «Ты видел?» «Ну да», кивнул я, «видел». «А я нет!» Проорал огорченно пухлый и побрел прочь. Икнув от удивления, я торопливо свернул в переулок. Увидел, как ко мне заторопилась стайка любопытных девушек-игроков, что явно жаждали задать множество вопросов. «А что отвечать, если я сам ничего не понял?» Я добежал до магической лавки и успел войти, когда на улице заметался надрывный крик. «Срочный выпуск Вестника Вальдиры! Статья дня! Знаменитый Алый Барс поражен легендарным весомым проклятием! Статья дня! Алый Барс проклят!» А не надо было хвататься за это кольцо. Проворчала недовольно сидящая на дорожном сундучке зеленоволосая девушка-игрок 141 уровня. Игровой ник — улыбчивая окуласса. За её спиной дрыхнет свернувшаяся на полу не слишком большая чёрная рыба-молт. «Это кольцо», — поинтересовался я и тут же добавил, чтобы меня не сочли просто любопытным. «Он упал почти на меня. Извини, что лезу не в своё дело». «Это общее дело». Лениво взмахнула ладошкой девушка и взглянула на склонившегося над стойкой продавца, что пытался что-то сделать с лежащим перед ним магическим жезлом. «Еще пару минут, достопочтимая», — вежливо отозвался продавец, неведомым образом макушкой углядев брошенный на него взгляд. «Хорошо», — вздохнула девушка и поправила полу изумрудного плаща. «Ты не читал?» «Не спящие купили на аукционе волшебное кольцо, проклятое морским богом Спиротосом». «Бога никто никогда не видал, а вот кольцо осталось». «Бог спиротас был низвержен столетия назад», — добавил хозяин лавки, продолжая мудрить над жезлом. «Так рассказывал мой дед. Бога погубила любовь к сухопутной девушке. Ради любви он покинул морскую стихию и превратился в обычного человека. Они встретились, обменялись кольцами обещания, все было чудесно, но девушка обманула его». «Как именно?» «Не знаю». огорченно признался ахилот «История древняя, даже мой дед не знал ее полностью, но любовь оказалась фальшивой. Бог спиротас в гневе, вернувшись обратно, вложил все свои силы в проклятие, не спаслав его на голову обманщицы. Он не знал, где она, поэтому нацелил свой страшный удар на свой подарок — кольцо обещания. Бог хотел, чтобы обманщица узнала, какова тяжесть предательства». Вот только по легенде морской бог ошибся. Его невеста продолжала любить его и не обманывала. Направленный на предательницу удар не нашел цели. Ее и не существовало. И вернулся назад на неспославшего его. Пораженный собственным проклятием, обессилевший бог, рухнул на дно, увлекаемый весом чудовищно тяжелого проклятого кольца. Два дня он молил помочь ему, Но никто не откликнулся на его зов. На третий день помощь все же явилась. Она пришла оттуда, откуда не ждали. Девушка, та, которую он хотел проклясть, явилась, чтобы спасти его. Она попыталась достичь дна, но магия подвела ее. И она утонула, умерев рядом с почти дотянувшимся до нее спиротасом, что еще не восстановил свои силы и так и не смог оторвать кольцо от дна. Ласковый океан подтолкнул мёртвое тело прекрасной девушки в объятия безутешного бога, а когда подоспели враги Спиротаса, он не стал пытаться дать им отпор, предпочтя умереть. — Какая добрая история, — кашлянул я. да да... Вздохнул распрямившийся Ахиллот и протянул девушке ровно светящийся магический жезл. — Прошу, госпожа, ваше оружие полностью заряжено. «Благодарю», — улыбнулась окуласса, вскакивая с сундучка, что тут же поднялся на десяток лапы и поспешил за хозяйкой. Проснувшаяся рыба-молот скользнула следом. «Я сразу вспомнил про своего питомца, что сейчас мирно спал в ЛК. А зачем им это кольцо?» — спросил я, подходя к витринам. «Мне свиток телепортации, пожалуйста. Малое расстояние, город Приглубье». «Две серебряные монеты, чужеземец!» — скупо улыбнулся мне владелец лавки и задумчиво добавил. «Кто знает, зачем кому-то такие страшные вещи!» «Мой дед говорил, что раньше это кольцо, что ныне проклято, было наделено особыми, магическими силами. Оно могло на одну четвертую усиливать любой ветер, что касался твоих парусов. До того, как очутиться глубоко под водой, им владел удачливый пират». то пошел на дно вместе со своим разбитым в шторме кораблем. Бог же, Спиротес, решил сделать такую недобрую вещь с обручальным кольцом. — Ветер, что касался твоих парусов, — повторил я и пожал плечами. — Весьма полезная штука. — Глупо, — не согласился со мной Ахиллот, ставя на витрину небольшую шкатулку и доставая из нее перевязанный свиток телепортации. — С проклятыми вещами шутить нельзя. особенно с предметами, проклятыми богами. Проклятие настолько сильное, что кольцо не может удержаться на земной тверди только на воде и только в специальном зачарованном ящике из костей, что добыты на страшном острове, охраняемом страшной бессмертной птицей, которая убивает все живое, что смеет приблизиться. Это кольцо. Все знают о нем. Безумно дорогая, проклятая безделушка с темной историей. Но разве это заманчивая покупка? «Нет, но вот богатый клан сухопутников делает ошибку и приобретает такую страшную вещь». «Не спящие, не дураки», — заметила уже стоящая на пороге девушка. «Кто угодно, но только не дураки. Значит, им нужно это кольцо и его силы. Для этого надо суметь совладать с божественным проклятием. Значит, они нашли способ». «Может, и так», — кивнул владелец лавки, принимая от меня деньги. «Может и так. В наше время так много новомодных алхимических штук и даже новых заклинаний. Я не удивлюсь, если такой способ найден. Времена меняются». «Согласен», — улыбнулся я. Кивнув на прощание, я воспользовался свитком и через мгновение оказался в приглубье. Мигом сориентировавшись, я взмыл в воду и помчался к кварталу серых кораллов. Пусть время позднее, если не сказать раннее, Но я почему-то уверен, что старый паук-дрос не спит в своей падающей башне. А если и спит, я найду чем заняться. Первой крохотной и какой-то неприятно липкой неожиданностью было пришедшее в приватные сообщения коротенькое письмо от некого жаброреза таинственного. Письмо было следующим. «За спасение, алый барс, тебе чего отвалил? Смачное, что задарил?» «Я торговец, наемник, но это не значит, что я думал о своей выгоде, когда бросался на помощь сухопутнику». Да там многие, опомнившись, качнулись к прибитому ко дну полуорку. Просто я оказался ближе всех и не слишком тормозил, быстро выполняя все сказанное Барсом. Смачное заспасение... Нет уж, даже звучит мерзко. Второй неожиданностью, куда более приятное...» Было письмо от самого Алого Барса, что настигло меня уже в запущенном дворике башни Паука-Дроса. «Спасибо. Наши бы подоспели, конечно, но ты их всех обогнал. Так что спасибо. Как отплатить тебя?» Улыбнувшись, я ответил следующее. «Да никак. Помогал без задней мысли. Удачи с кольцом». Новое сообщение от полуорка звякнуло, когда я уже стоял на подоконнике, обхваченной жутковатой паучьей лапой. «Сочтёмся!» «Я добро не забываю». Пожав плечами, я широко улыбнулся сразу всем светящимся паучьим глазам. «Поручение исполнено. Вот чего передали». Веревка исчезла из моей руки, а меня мягко опустили на заваленный мусором пол. Осторожно обойдя комок бурлящей и урчащей оранжевой слизи я пристроился у стены, благоразумно решив не пытаться осматривать паучью берлогу. Вместо этого я сосредоточил свое внимание на свисающем с потолка гобелине, лениво колыхающемся в затхлой воде комнаты. Рваный по краям гобелен был очень стар, ему самое место в каком-нибудь подводном историческом музее, ну или на почетной стене какого-нибудь родовитого замка, однако потемневший образчик искусства свисал с потолка в темной комнатушке на самом верху башни, что вот-вот рухнет в подводную бездну. Я, кстати говоря, испытывал легкий страх. В противоположной стене имелось еще одно окошко, за которым не виднелось ничего, кроме неподвижной синеватой глубины. Я хоть существо и подводное, но запредельные глубины меня убьют, а умирать не хотелось даже в мире, где я бессмертен. Чтобы отвлечься от зябкости в хребте, пока паук читал веревку, я изучал вытканную картину на кобелине. Там был на что взглянуть. В битве сошлись два лютых воина. Рыцарь в сверкающих серебряных доспехах с развивающимся красным плащом за спиной ванзал копье в тушу наседающего на него огромного подводного паука. И пусть рыцарское копье глубоко ушло в паучье тело, исход поединка далеко не предрешен. К рыцарю тянулись сразу четыре длинные лапы, причем в двух из них были зажаты мечи, в одной — арбалет, а в четвертой — Магический жезл, что уже выплёвывал длинный язык термитного огня. «Ты очень расторопен, Бульк. Я не предложил платы, но ты выполнил моё поручение без промедления». «Обещал, сделай». Пожал я плечами, смотря при этом на гобелен «С недавних пор стараюсь жить именно так». «Похвально. Ты порадовал моё холодное сердце, Бульк». Своей быстротой и... Честностью. Ты не проявил интереса к посылке. Ты даже не крутил ее в руках. Ого! Откуда он знает? Я обещал, повторил я. Поздравляем! Плюс один доброжелательности к отношениям с пауком, дрэнгом, дросом Текущий уровень доброжелательности с дросом плюс один. Класс! Я едва сдержался, чтобы не заорать от восторга. «Класс!» «Мы дрэнги — дрэнги!» С нескрываемой гордостью прогудел скрытый сумраком огромный старый паук. «Мы — воины! Мы живем боем! Мы охотимся! А не сидим, дожидаясь, когда в нашу паутину попадет безобидная рыбешка! Понимаешь, Бульк?» «Понимаю», — кивнул я, продолжая разглядывать гобелен «Я ошибся. Там был не одиночный поединок. Это лишь часть общей картины. На темном гобелене угадывалось еще немало уже почти разрушенных беспощадным временем и тленом схваток, где пауки дрались с ахиллотами». «Знаешь, что изображено на этом гобелене? «Нет». «Это последняя решающая битва». «С ее завершением изменилось всё «Я не ведаю, что это за битва, но тут что-то нехорошее для пауков», — медленно произнес я, обдумывая каждое слово, прежде чем произнести его и навсегда выпустить. «Слово не креветка. Выплывет, не поймаешь». «Почему же нехорошее для пауков, юный чужеземец? Может, мы победили?» «Разве гобелен показывает наш проигрыш?» «Тогда где вы?» – парировал я и широким жестом обвел всю скрытую темнотой комнату с перекошенным полом. «Тут? На задворках мелких городков висите на краю подводной пропасти? Я думаю, вы проиграли ту битву, паук-дрос. А ахиллоты? Я уже видел такие доспехи в одном из газетных выпусков. В таких доспехах ходит королевская стража». Элитные воины, что стоят над всей подводной стражей. Они лично оберегают жизнь подводного короля. «Да!» — выдохнул паук. И гобелен забился в струях взбаламученной воды, отчего схватки на его тканном теле будто ожили. «Да, ты прав, Бульк, и прозорлив. На этой старой тряпке выткано паучье позорище. Мы проиграли!» Наше сопротивление было сломлено Могучими элитными стражами Поучье войска было отброшено назад К самым стенам родового гнезда дрэнгов Что и подняли то восстание У стен кранкамура мы были разбиты окончательно И вынужденно сдались Иначе нам грозило полное истребление. Кран камур, великая паучая твердыня, она заброшена, А по условиям позорного соглашения нам поукам запрещено приближаться ближе, чем на двадцать лиг к её стенам. Теперь там обитают лишь крабберы, что обжили руины Кранкомура и превратили его в один из храмов их башка. Дросс с нескрываемым презрением фыркнул. Бог Деграций, пожиратель китов. Он слишком много времени уделял охоте на лазурных китов, бездумно тратя свои силы. Неудивительно, что он был повержен в бою с заманившими его чужеземцами. Теперь кранкамур снова опустел, а завывающие крабберы бродят по дну, поднимая муть в поисках своего павшего божества. К чему искать спятившего огромного краба? «Ух!» — выдохнул я. «Да...» Кранкамур — покинутая нами крепость. Воспоминания о Кранкамуре обжигает нашу кровь. Воспоминания о позорном проигрыше, и еще более позорной капитуляции ради спасения паучих родов от истребления превращает нашу кровь в стылый лед». Так мы и живём, меж огнём и льдом тяжких воспоминаний. Тебе не надоело ворчание старого паука? Нет, мне очень интересно. Хорошо. Позднее я, быть может, расскажу тебе больше о тех временах. Но почему на вас напали? Почему? Почему? Это знает каждый. Пауки отказались сдать свои форты, крепости и цитадели, отказались превращаться в мирных водорослей жуев, что во всем покорны королевской власти. Мы хотели жить в мире, но мы хотели жить в мире равноправном. Вот только короля не устроил такой паучий расклад. И он поднял свои войска на войну. Мы приняли бой. Но силы были слишком неравны. И вот мы здесь. Искалеченные, ушедшие в серую тень забвения, боящиеся сделать свой голос сильнее, мы... Ютимся в темных норах и доживаем свой слишком уж долгий паучий век. Вот почему... Ахиллот Бульк, вот почему. «Я... я узнаю об этом больше», — пообещал я скорее самому себе, чем пауку Дросу. «Я узнаю больше про ту историю. Но это потом, в тихий, спокойный час. А сейчас нет ли еще поручений паук Дрос?» «Ты удивляешь меня, Бульк. Откуда такое рвение?» «Это интересно». признался я, снова взглянув на завороживший меня гобелен И я сдружился с пауком-мруком там, в окраинном квартале. Там я понял, что пусть пауки страшны своим видом, но они столь же разумны, как и я. А может, они и поумнее меня. Паук-мрук ни разу не подвел меня и всегда держал свое слово. Я многому научился от него. — Старый любитель моллюскового желе! — неодобрительно прогудел дросс. Он тоже чересчур много сил тратит на смакование вкусностей. Но он не Дрэнк. Я Квальтус тоже не Дрэнк, кивнул я. Выглядит иначе. Он — паук-серебрянка, живущий на два мира. Подводный и воздушный. мруг же в старые времена раскидывал повсюду свои паутинные тенета и тихо ждал вкусной добычи. «А мы, дрэнги, предпочитали охотиться на добычу покрупнее. Кошелоты, акулы, скрывающиеся на глубине древние монстры, мы всегда искали битву. Что ж, поручение? Ночи еще не кончилось, не так ли?» «Не кончилось», — подтвердил я, вставая. «Тогда у тебя есть время доставить еще одну посылку». «Тут недалеко. Лапой подать. Готов?» «Готов. Посылка тяжеловата. Весит побольше тебя». «Я унесу», — заверил я паука. «Я воин, я сильный». «Хорошо», — одобрительно прошипел паук дрос «Хорошо. Вот что тебе надо будет сделать, бульк». Оказавшись в узком переулке мертвой Актинии, я в несколько шагов достиг нужного места, узкой двери из плотно пригнанных водорослевых досок, обитых частыми железными полосами. Достав из кармана старый бронзовый ключ, я вставил его в замочную скважину и трижды повернул сначала налево, а затем пять раз направо. При каждом повороте слышались одинаковые щелчки, что ничего не могли подсказать ни мне, владельцу ключа, Не вору-взломщику, что решил бы испытать свои отмычки на этой утопленной в стене двери. Взявшись за ручку в виде морды Мурены, я потянул дверь на себя. Как только она приоткрылась достаточно широко, я сбросил с плеч лямки, роняя на землю тяжеленный мешок такого размера, что в нем вполне могли бы поместиться два ахиллотских трупа. но это я так подумал просто. Подняв мешок, я, не переступая порог, паук-дрос повторил это дважды, качнулся и швырнул посылку в тёмное помещение, после чего поспешно захлопнул дверь и запер её на ключ. Когда дверь почти закрылась, я услышал, как внутри комнаты кто-то мерзко захрипел, а затем послышался треск разрываемого мешка и жадный хруст. «Доставка еды — дело непростое», — натужно пошутил я, убирая ключ за пазуху. На самом деле я понятия не имел, что скрывается в грязном полотняном мешке. Я просто доставил, сделал все по подробной инструкции и ушел. Мало ли кто там чем хрустел, может это старичок присел для разминки и у него коленки хрустнули, ну или штаны лопнули. Что делал старичок в темной комнате, запертой на сложный замок? И почему вообще дедушку заперли в переулке Мертвой Актинии? А ага, вот это не мое дело. Мало ли какие у ахилотов подводные традиции. Вернувшись к паучьей башне, убедившись, что на улице не бродят подозрительные личности в плащах с капюшонами, я уже без страха дёрнул за звонок. Ещё через минуту я оказался наверху и вернул ключ владельцу. и снова без осечек», — прокомментировал мой успех дрос что явно уже знал об исходе дела. «Да, ты расторопен, Бульк». Меньше похвал мотнул я головой. «Меня вообще нельзя хвалить». «Почему?» «Потому что я тот еще лентяй и бездельник», — рассмеялся я. «Есть еще поручения?» «Ты не устал?» «Все хорошо, у меня осталось не так много времени, поэтому хочу выполнить как можно больше твоих поручений. Но если не успею все сегодня, я обязательно приду завтра». «Что ж, старый паук, благодарен тебе, Бульк. Вот!» Одна из его лап указала на старый гобелен. «Забирай его. Это мой подарок!» «Нет», — твёрдо произнёс я. «Не скрою, что гобелен мне понравился, и я с радостью бы купил его копию, но этот старый гобелен я не трону». «Почему?» Паучья туша заинтересованно качнулась ко мне. «Он важен для тебя, паук-дрос?» «Да... да...» «Так что насчёт поручения?» «Последнее на сегодня. Его ты сможешь выполнить рано утром. Я назову тебе точное время. А потом не возвращайся до следующего вечера, Бульк. Тебе надо отдохнуть, а мне надо немного поспать». «Хорошо. И следующее поручение будет чуть более трудным. Ты умеешь...» «Улыбаться со значением». «М?» «Ты умеешь разговаривать так, чтобы тебя считали значительным? Умеешь говорить так, чтобы к тебе прислушивались?» «Да», — кивнул я, хотя никакой уверенности в этом не ощущал. «Хорошо. Тогда слушай внимательно, Бульк. Я назову тебе пару имен, «И пару адресов. Первая пара — мое поручение, а вторая — это небольшой подарок тебе, лично от меня, в благодарность». «Награда не важна». «Награда всегда важна, хотя для каждого она своя». Кому-то наградой служит распростертый на земле труп врага, кому-то злато, кому-то улыбка девушки, а кому-то лучшей наградой послужит зрелище погибающего в термитном огне города. Она всегда разная для каждого, но она всегда важна награда. Ага, слушай же старого паука, бульк. Слушай Можно к вам? С максимальным добродушием поинтересовался я С тарелкой в одной и с кружкой в другой руке Подходя к обосновавшемуся на козырном месте Ахилоту местному Меня озарила кривоватая ослепительная улыбка «Присаживайтесь смело, чужеземный сударь!» «Благодарствую», — улыбнулся я в ответ, бок о бок садясь рядом с ним. Наш узкий стул, похожий скорее на низковатую стойку, был представлен вплотную к окну, за которым вот-вот должен был начаться восход. Заведение шкварчащий завтрак» полностью соответствовало своему названию, предлагая встающим с позаранку удивительное блюдо — омлет с множеством ингредиентов — запеченный прямо внутри устричной раковины. К этому полагался закрытой крышкой стакан с трубкой, через кою можно было насладиться кисловатым коктейлем «Ангельская бодрость». Но я сюда не за вкусовыми радостями явился и не восход лицезреть. Моей целью был тот, кто разрешил присесть рядом. Невысокий, черноволосый и черноусый ахилот в тех смутных годах, когда вроде еще не стар, но уж точно даже не среднего возраста. «Каждое утро я здесь», — торжественно объявил он, осторожно приоткрывая горячую раковину. «Что может быть лучше плотного свежего завтрака, принятого вместе с восходом? Живительное к живительному, сударь, живительное к живительному. Как солнечный свет питает все живое в океане, так и этот чудесный омлет питает всем необходимым наши тела. Возблагодарим же все сущее за эти дары, да? да?» кивнул я с сомнением, глядя на шипящую раковину. «И вот, вкусив сбалансированного блюда, я уверенно пощусь до следующего утра». «Да?» — выпучился я на задохлика по соседству. «Кушаете раз в день?» «Конечно, этого хватает, и вполне. К чему нам обеды и ужины, к чему перегружать наши тела излишествами? Раз в день омлет». «Раз в день бокал всего коктейля с его изумительной перчинкой в виде взбитого до взвеси из клявого ланпухра лапчатого, и этого достаточно, да?» «Да», — кивнул я, отодвигая от себя бокал. «Насладимся восходом? Вот-вот начнется». Я бы и с радостью вздохнул я, придвигаясь чуть ближе к мужичку и по столешнице пододвигая к нему небольшую ракушку, но так спешу заняться делами касательно сноса ветхих построек, ох боюсь не понимаю сияющий восход лишь зыбкая тень багрового величественного соката произнес я четко выговаривая каждое слово паук дро передает привет а шевельнул перепончатой лапой и звякнувшая ракушка бесследно исчезла грех не помочь нуждающимся в небольшой поддержке городской управы скорбно вздохнула хилот ведь лишись они дома и податься им некуда «Воистину так», — улыбнулся я и протянул Ахиллот руку. «Мое имя Бульк. Торговец, наемник. Выполняю различного рода поручения. Никогда не предаю заказчиков». раз сам дрос доверился вам». «Доверился», — кивнул я со все той же широкой улыбкой. «Я Ахиллот надежный, господин Латук». Ахиллот с луковым именем улыбнулся в ответ. «Поздравляем». Плюс один доброжелательности к отношениям с Латуком, младшим клерком городской управы городка Приглубье. Текущий уровень доброжелательности с Латуком плюс один. «О да!» — мысленно произнес я. «Чем больше связей, тем больше прибыли. Всего хорошего, господин Латук!» Поднявшись, я с сожалением признался. «Срочные дела призывают». «Понимаю, понимаю, господин Бульк». «Вскоре я уже летел к ближайшей гостинице». «Дело сделано, причем сделано с перевыполнением. Теперь у меня есть чуток времени, чтобы поработать на себя самого». Оказавшись в личной комнате, я потратил несколько минут на тщательное записывание всех своих дел с пауками, не забыв включить описание латука. Этот тщедушный, хитроватый ахилот трудился на одной из самых, наверное, серых должностей в мире. Что-то почти архивное, связанное с городским планом. Он... как раз был тем нужным крохотным винтиком, что мог сделать кое-что очень важное и мелкое одновременно. Переложить бумагу, описывающую ветхое и опасное состояние падающей башни паука-дроса с верхней части стопки в нижнюю. И таким образом бумага, а вместе с ней и решение вопроса об аварийной постройке, оставались подвешенными в вечном ожидании. Они просто не доходили до глаз ответственных чиновников. Ну и прекрасно. Я по этому поводу не переживал. Если башня и рухнет, то точно не на город. Да и какая там башня — одно название. Закончив с записями, я с сожалением глянул на кипу непрочитанного, но вынужденно отказался от этой мысли. Засну. Я не спал всю ночь и боялся, что чтение пробудет отступившую ненадолго сонливость. В это рассветное время я хочу попытаться успеть побывать по еще одному полученному от дросса адресу адрес еще одного старого одинокого паука вот что мне дал полчище дрос в качестве небольшого подарка далеко плыть не пришлось приглубье такой же окраинный квартал но этот был расположен с противоположной от глубинного провала стороны города особенно меня впечатлило название сего квартала квасной фрегатный пока добирался над крышными течениями не поленился и покопался на форуме Выяснилось, что еще в прошлом году этого квартала не существовало. Там, где сейчас появились простенькие подводные хижины, раньше находился просторный лук с одиноким невысоким рейфом, что походил на последний зуб в десне улыбчивого старика. Сравнение не мое, так, на форуме прочел. Здесь водились абсолютно рядовые монстры, а на них охотились игроки-новички. Обычная городская окраина, как в любом игровом онлайн-мире. Все изменилось, когда на риф напоролась пузом бригантина, что перевозила в трюме настоящую взрывчатку, заполненные крепчайшим квасным суслом дубовые бочки. Бригантина пошла на дно, экипаж спасся, на застрахованной страховой компании «Кристальный молот», корабль и его груз махнули рукой «Не спасти». Вскоре лежащее на дне квасное сусло созрело и начало взрываться, То ли на самом деле такое опасное дело, то ли вальдирское брожение куда серьезней, по воде поплыли квасные облака. Это происшествие послужило катализатором не только для океанского квас но и для этой окраины. От сухопутников посыпались жалобы, после чего сухопутный же клан Леммингихаоса выделил из своей казны неозвученную общественности сумму, которой вполне хватило на срытие рифа и первые капитальные постройки. В обмен на свою щедрость Лемминги хаоса получили от города 5% выделенной под застройку территории, плюс с ними согласился побеседовать здешний приглубинский древнючий патриарх Квор-Дар, что в прошлом был напарником давным-давно пропавшего путешественника и рыбака Арпона Ларго. Меня так заинтересовало упоминание этой истории, что я углубился чуть сильнее и до прибытия в нужное место успел прочесть, что Ахиллот Квордар и человек Арпон Ларго оба в свое время гремели как знаменитые исследователи, что лично обнаружили ранее неизвестные острова и нанесли их на карту мира Вальдиры. Якобы они даже обнаружили, но почему-то не отметили его координаты, остров, известный как Калаверра, он же остров черепа. По пору многочисленные исследователи, что идут по следам Квордарра и Арпона Ларго, пытаются отыскать остров Калаверра. Но все же, как бы эта парочка не была известна в качестве авантюристов и первооткрывателей, в первую очередь их имена овеяны иной славой – рыболовной. Только им удавалось поймать таких подводных созданий и даже доставить их в Акальроум, где они поныне обитают в магическом океанариуме, которых не то что поймать, Даже встретить больше никому не удавалось. Арпон Ларго бесследно исчез вместе со своим кораблем два года назад, убыв уже в крайне преклонном возрасте. Перед этим два старых друга крепко повздорили. Обосновавшийся же в центре мирного приглубия старик Ахилот Квордар превратился в затворника, что обитает в крохотном флигельке на заднем дворе городского правителя. «Охрана там такая, что не пробиться». Плюс за домом столь важного вельможи неусыпно приглядывает она, повисшая над городом мать-медуза. Мы настолько к ней привыкли, что даже не замечаем порой скользящих мимо искрящихся полупрозрачных щупалец. Но страж города пристально бдит, игнорируя резвящихся на улицах воришек, но не прощая тех, кто посмеет, скажем, покуситься на дом городского наместника. Но меня эта история особо не заинтересовала. Последнее, что я глянул, Почему все-таки квартал назвали «квастным-фрегатным», а не «бригантинным-квастным»? Разгадка оказалась проста. Напоровшаяся брюхом на риф и затонувшая на мелководье бригантина носила гордое имя «Фригатосса Фран-Фран». Странно, что она вообще еще ходила, пусть даже и рядом с берегами. Я машинально отметил, что ее портом приписки был Акальроум, а построена она была там же более 50 лет назад. Понятно, что тогда Вальдира еще не существовало но раз указан такой солидный возраст, то вряд ли и госпожа Фриготосца могла похвастаться отменным корабельным здоровьем. А вот и он, нужный мне адрес. Надо же! Раковина красного блопа. Я настолько хорошо изучил ее строение, что не ошибусь ни за что. Здоровущая красная раковина стояла посреди разросшегося кораллового садика. Одинокое накорененное водорослевое дерево прикрывало расхристанной кроной метелкой красную раковину, что к тому же поросла актиниями. Остановившись у невысокой колючей ограды обвитой потемнелой паучьей нитью, я с крайней задумчивостью взглянул на покачивающуюся на одну из веток вывеску, что изображала паука, пожирающего опутанного паутина Ахилота. «Хм, интересно». Приглядевшись и заодно вспомнив полученные от Дросса сведения, я понял, что ошибся. Ахилота не поедали. Нет. На него накинули что-то вроде паутинной накидки, а стоящий за его спиной не слишком крупный паук снимал с него мерки. Дорисовали бы вместо страшенных когтей ножницы, что ли. И глаза больно свирепо сверкают. Хотя, может, так кажется, потому что вывеска уже старая и потемнелая, а вот слюдяные глаза продолжают поблескивать. Заметив мелькнувшее за вставленной в раковину полуоткрытой дверью смутное движение, я заторопился. «Добрый день, славный паук-укмак! Меня зовут Бульк. Я торговец путешествия...» «Ничего не покупаю!» — печально проскрипели из-за двери. «Ничего не продаю. Уходите!» «Еще я наемник и...» «Не нанимаю! И сам в наемнике давно уж не гожусь!» С еще большей печалью отозвалась начавшая медленно закрываться дверь. «Я от паука-дроса!» Понизил я голос без нужды. Узенькая улочка с одноэтажными домишками из кораллов была почти пуста. Он передал веревочную записку. Почти закрывшаяся дверь замерла, а еще через пару секунд приоткрылась, буквально на пару сантиметров. Из щели показалась длинная волосатая лапа. Я так к ним привык, что уже не обращал внимания, как и на щупальца матери медузы. Вручив веревку с узелками, отметил, что лапа приняла записку очень... мягко. можно даже сказать, деликатно. Томительно протянулась еще одна минута и, едва заметно повеселевший голос, пригласил. «Входи, Бульк! Прими скромное гостеприимство Укмака!» С радостью улыбнулся я, заходя за ограду и оказываясь в неряшливом коралловом садике, что все же радовало взгляд яркими сочными красками. Дверь открылась, темное округлое туловище хозяина сместилось в сторону. Пригнув голову, я уже шагнул было за порог, но замер, увидев падающих на улицу личностей. Мне понадобилось всего пара мгновений, чтобы узнать одного из них. Трезубец Нерея. Клан Летучая Рыба. Этот игрок — один из тех, кто похитил Велдура. Замерев в дверном проеме, скрывшись за кустом мертвого коралла, я машинально врубил видеозапись, чтобы записать имена семерых нескрывающихся игроков. Все они из клана «Летучая рыба», трое буквально пару секунд повозились в центре извилистой бедной улочки, и в воде заполоскалось клановое знамя с изображением крылатой рыбы. «Они все же пришли», — обреченно прошелестело из глубины комнаты. Опомнившись, я заскочил внутрь, чтобы не попасться на глаза этим странным клановцам. «Вроде ничего плохого не делаю, но показывать свое присутствие не желаю абсолютно». Снова сыграли инстинкты. Прикрыв дверь, я хоть и с нервной, но широкой сверкающей улыбкой повернулся к пауку Укмаку, собираясь столкнуть одно из своих отрепетированных приветствий. Но увидел хозяина дома и поперхнулся первым же словом, выдав вместо «еще раз доброго солнечного подводного дня» что-то вроде «Икхвах! Укмак!» мирно поправил меня лежащий на небольшом возвышении ужасно изуродованный. Не слишком крупный паук. Это точно другой вид, с куда более длинными лапами. Хотя я не сразу понял это, ведь большей части лап просто не было. Передо мной лежал паук-инвалид, имеющий в наличии две целые лапы и еще шесть различной длины обломанных палок, что торчали из его же лежащего на выцветшем коврике тела. «Боги подводные», — глухо произнес я, скользя взглядом по многочисленным шрамам, избороздившим паучье тело. «Я прошу прощения за мое неуместное любопытство и разглядывание, почтенный Укмак». «Ничего». Укмак несколько раз щелкнул жвалами и удивительно эмоционально развел в воздухе уцелевшими волосатыми лапами, украшенными длинными изогнутыми когтями. «Но я не настолько беспомощен. Паутина помогает справляться самостоятельно, и я не жду подачек от других пауков. Я паук Укмак, и я справляюсь». Чуть сдвинувшись, он навел три уцелевших глаза на дверь и с отчетливой тоской добавил «Справлялся, без норы будет куда сложнее». «Твоя тревога как-то связана с только что прибывшими чужеземцами?» «Клан летучая рыба». «Верно, они самые», — кивнул я, медленно опускаясь на глинистое дно, что служило в этой старой красной раковине полом. «Они выкупили нашу улицу, добрый бульк. Не знаю зачем, но не могу одобрить их агрессивный настрой». «Вы продали свой участок?» «Он не мой. Я старый, израненный паук. Откуда у меня деньги на покупку даже такой старой, хотя и обжитой раковины Блопа? Я всего лишь арендую это уютное местечко. И надо признать, что старая владелица госпожа Дух Клара никогда не торопила меня с уплатой долга. Но всё изменилось. Вчера пришло письмо. Такие же пришли к остальным, кто ещё не покинул свои дома. Клан «Летучая рыба» Вежливо оповестил, что желает полного выселения из этих домов до того, как начнется снос и стройка. «Ого!» — присвистнул я. «Что же они собрались здесь строить?» «То ведомо лишим. Я рад твоему визиту, Бульквариус. Прости, что не могу предложить никакого угощения. Я сам последний раз ел три дня назад. Сумел вцепиться когтем в проплывающего мимо шального соседского кальмара. Надеюсь, что никто не будет скучать по этому вкусному бедокуру». Кажется, паук-укмак только что признался, что поймал и сожрал соседскую кошку. «И улиток соседи больше не заводят», — еще горше вздохнул Укмак. «Они были хорошим подспорьем для прозябающего паука. Глупые и вкусные улитки. Эх!» «Эх!» — поддержал я его порыв и подскочил было рвануть на рынок и купить чего мясного, но вовремя опомнился и вернулся седалище на место. «Почтенный Укмак». Обещаю, что сегодня же угощу тебя обильным обедом. Я друг пауков. И видел от них лишь добро. Не знаю, что случилось с тобой. Кто нанес тебе столь ужасные раны? Мои увечья — это последствия таранного удара, вооруженного трезубцем тяжелого конного рыцаря из королевской стражи. Тот бледный морской конек был очень быстр и нес своего тяжелого всадника, как невесомую пушинку. Он пронзил меня насквозь. И еще поллиги тащил за собой по каменистому дну. Так я получил свои раны, потеряв почти все глаза и лапы. Но ты не подумай, я не держу зла. Война на то она и война. Я уже стар и рад даже тому, что просто дышу свежей водой и хотя бы раз в неделю имею шанс поймать соседскую жирную улитку. Я умею радоваться жизненным мелочам. Мрачно-то как просипел я. Ух! Поэтому ты не обязан угощать меня. Нет, нет, — пауку кмак я хочу угостить тебя от всего сердца. Повторю, пауки — мои друзья, и от них видел лишь добро, и многому научился у паучьего племени. Но сейчас не время для обеда. По улице шагают те, кто собирается... — Сегодня я лишусь дома, и этого не изменить. Дно подо мной принадлежит им, клану летучая рыба. Позволь, я послежу за ними. — Следи, Бульк, следи. В прошлом я и сам был разведчиком. Убивать убивал, но никогда в штурмовой лавинной атаке. Мой удел — таиться, наблюдать и выжидать момент для единственного убийственного выстрела. Я понимаю всю важность наблюдения. Благодарю. На этот раз мне удалось не выказать изумление. В красной старой раковине обитал паучий снайпер, который отправил на тот свет немалое количество ахиллотов. И сейчас я подставил его голодному снайперскому взору свою спину. когда прильнул к дверной щели, откуда открывался достаточно хороший вид на улицу. И там было на что взглянуть. Игроков прибавилось. С дружелюбными, извиняющимися улыбками они вежливо стучались в двери, помогали вынести из обиталищ узелки и ящики с пожитками, они даже помогали усесться выселяемым ахилотом на подоспевшие донные телеги с высокими бортами и широкими колесами. Запряженные крабы? Крабы и это могут. быстро увозили подводы по направлению к центру города. Боюсь, там их высадят, и на этом дружелюбие клана «Летучая рыба» закончится. Как только очередная хибара лишалась жильцов, один из игроков тут же лепил на ее стену странный лист с отчетливо видимыми даже издалека светящимися печатями. Жилище тут же накрывалось мерцающим красным куполом некой ауры, а некоторые здания получали вместо листа длинную светящуюся полосу над дверью. После чего, выждав буквально пару минут, игроки подступали к дому с кирками и молтами, туда же пёр один из группы прибывших гигантских раков. Наносился первый удар, в воде появлялось мутное облачко пыли, следом удары начинали сыпаться один за другим, и здание быстро превращалось в руины. Раки, действуя как бульдозеры и экскаваторы, грузили мусор на телеги, улица сносилась прямо на моих глазах. «Нам надо уходить, почтенный укмак». В моем голосе было столько спокойной уверенности, что паук аж привстал со своего ложа. «Уходить? Куда бульк?» — с осторожностью спросил он. «Ко мне», — улыбнулся я и пояснил. «На другой стороне приглубья, совсем недалеко от башни паука-дроса, я арендую большой просторный склад с хорошей удобной крышей. Ты не боишься высоты, паук-укмак?» «Не боюсь, но...» «Никаких условий. Ты ничем не будешь мне обязан за приют». Моя улыбка стала шире. — Но почему? Я давно не верю в доброту и бескорыстность. — Я не бескорыстен, согласился я. Торговец не может быть таковым, а я торговец. Но я верю в перспективу, пау кук -мак. Я верю в перспективу. — Перспектива. Какое звучащее слово. — Так что, у нас нет времени на обсуждение. Но обещаю, если тебе не понравится, то я доставлю тебя за свой счет, куда тебе будет угодно. — Во мне нет сомнений, Ахилот Бульк. «Паук-дрос, мой собрат, передал с письмом, что ты пока ни разу не подвел паучье доверия Я отправлюсь с тобой, если ты поможешь мне передвигаться». Паучье доверие каким-то темным морозцем пыхнуло от этих шелестящих слов. Смерив взглядом некрупного паука с длиннющими уцелевшими лапами, я уверенно заявил. «Унесу тебя на спине. У тебя много вещей?» «Только этот ковер, несколько старых гобеленов и узелок с моими портняжьями и ткацкими инструментами. И моя вывеска!» Паук повел лапой и выволок из угла рулон свернутых гобеленов. «Точно!» — понял я наконец. «Вот почему паук-дрос послал к тебе! Это ведь ты соткал гобелены! И этот ковер!» «Таково мое мирное ремесло!» — Да, — улыбнулся я, качая головой, — да, я покупаю все твои гобелены, паук-ук-мак, и я с радостью дам тебе уйму работы, если ты еще в силе ткать и шить. — Медленно, но шью, — с достоинством ответил паук, успевший собрать все свои вещи в большой паутиный узел и закинуть его на раздутое брюхо. — Я готов. — Отправляемся, — кивнул я, поводя плечами и пытаясь понять, как бы подступиться. думать не пришлось Плюнувший перламутровой тусклой паутиной пауку кмак подпрыгнул на двух лапах и вмиг очутился у меня на загривке. Мои ноги дрогнули, но устояли под этой действительно вполне терпимой тяжестью. Пригнувшись, я покинул красную раковину, искоса глянул на резко увеличившуюся в размерах клановую толпу на разрушаемой улочке и торопливо побежал прочь, унося на спине искалеченного паука». Тот успел сцапать вывеску, оторвать и прижать к себе как драгоценность. На изумленные взгляды встречных я внимания не обращал. Сейчас моя голова была занята куда более важными деловыми мыслями.